Антон Чехов. «Дом с мезонином». Рассказ художника. Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Тесской губернии в имении помещика Белокурова. Молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во Флигеле.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 Серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крови, и что намерен предпринять на первых порах Погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала листы, тотчас же стала прощаться. — Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, — сказала она Белокурову, подавая ему руку. — Приезжайте, и если...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 и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, едва увидев меня, слегка краснела, отставляла книгу и с уживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось. Например, о том, что в людской загорелась сажа, или что разбойник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке,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 приподняла голову и сказала, как бы про себя, глядя на мать. «Мамочка, все зависит от воли Божией. И опять погрузилась в чтение. Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в кракет и в лоун-теннис. Потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о балагине, который забрал в свои руки весь уезд.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 Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас. Ответил я, и она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптеки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение. Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь, Уловить свою главную мысль. Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до Потема гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и вони.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 И по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ермо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей корыты в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности».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 постоянного, мучительного, угнетающего страха смерти, даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука» — наука, сами отрицаете грамотность. Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках до да изредка книжки, которых не понимает. Такая грамотность держится у нас со времен Рюрика».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 У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся. Между тем, до да, правды еще далеко и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность.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 «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собою и людьми. И я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас. Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня».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 Будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил, у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке.